Роберт Хайнлайн. Человек, который продал Луну. Озвучил Виктор Корп. Ты должен поверить, Джордж Стронг только фыркнул в ответ. Наплюй на всё это, Делоус. Сколько лет можно тянуть одну песню? Возможно, когда-нибудь люди доберутся до Луны, но я в это не больно верю. И нам с тобой ни почём не дожить до этого. Для нашего поколения всё кончилось со взрывом энергетического спутника. Ясно, не доживём, буркнул дядя Гариман. Если будем просиживать штаны и ничего не делать, ведь мы кое-что можем. Вопрос первый как? Вопрос второй зачем? Зачем? Этот человек не знает зачем? Послушай, Джордж, у тебя в душе есть место для чего-нибудь кроме дивидендов. Неужели ты никогда не сидел с девушкой под луной чудесной летней ночью и не думал, что там творится? — Ну, было однажды. Я тогда, помнится, простудился. Гарриман воздел руки, вопросил небеса, за какие грехи отдан он во власть филистеров, и снова насел на компаньона. — Я мог бы объяснить тебе, зачем. Точнее, зачем, с большой буквы, но ты не поймешь. Ты ведь интересуешься только прибылью. Хочешь знать, сколько долларов принесет Гарриман Энд Стронг или Гарриман Энтерпрайзис? — Конечно, — согласился Стронг. И не надо морочить мне голову начнём мы пейзажами и мифическими лунными самоцветами, обо всём этом я уже наслышался. Ты же знаешь, что невозможно рассчитать бюджет совершенно нового дела. Это всё равно что спрашивать у братьев Райт, сколько выручит Curtis Wright Corporation от продажи самолётов. Вот идём к делу с другой стороны. Ты ведь не хочешь, чтобы мы снова возились с производством пластиковых домов? «Если бы мы все делали по-твоему, то до сих пор торчали бы в Канзов-Сити и сдавали бы землю под выпусы». Стронг в ответ пожал плечами. «Сколько принесли New World Homes?» Стронг рассеянно явил свой талант, один из столпов их партнерства. «Хм... 172 миллиона 946 тысяч 4 доллара 62 цента, если вычесть годовой налог. А общий бюджет... Бог с ним!» «А какова наша доля в прибыли?» «Ну, мы, если не считать акции, которые ты купил для себя, а потом продал мне, получаем 13 миллионов 717 тысяч 437 долларов 20 центов без вычета подоходных налогов». «К слову, давно пора отменить такое двойное обложение. Дикие налоги с богатых и предприимчивых людей вскоре доведут страну до...» «Ладно, ладно». Сколько мы получили от Skyblast Freight and Antipodes Transways? Стронг ответил. А ведь мы чуть не подрались, когда я уговаривал тебя купить патент на дюзы. Ты называл ракеты людской притурой. Тут нам просто повезло, возразил Стронг. Не мог же ты предвидеть забастовку на австралийских урановых рудниках. Иначе Skyblast принёс бы нам одни убытки. То же и с New World Homes. Если бы родалны не дали нам рынок, мы бы остались с носом. И то, и другое ерунда. Быстрая доставка грузов всегда хорошо оплачивается. Из Хоумс все было ясно. Десяти миллионам семей нужны были собственные дома. Мы продавали их сравнительно дешево. Ясно, что их купили, хотя и пришлось подкорректировать местные законы о недвижимости. Мы ставили на верных лошадок. Ты вспомни, когда мы теряли деньги, а когда наживались. Разве не мои безумные идеи неизменно приносили прибыль? А когда мы пытались выжать деньги из какого-нибудь старья, мы проигрывали. Старьё тоже приносило нам доход, запротистовал было Стронг, которого едва хватало на содержание яхты. Признай лучше честно, Джордж, что прибыли приносили именно те авантюры, в которые я тебя втянул. Hens Development Company, Пантограф, а я вкалывал до кровавого пота, чтобы из идей получились деньги, проворчал Стронг. Потому-то мы и работаем вместе. Я ловлю тигра за хвост, а ты сажаешь его на цепи и выжимаешь деньги. А теперь мы возьмёмся за луну, и ты выжмешь деньги из неё. Говори за себя. Я на луну не собираюсь, а я собираюсь. Фр. И потеряешь на этом последнюю рубашку, несмотря на все свои таланты. Есть хорошая поговорка о кувшине, что повадился по воду ходить. Чёрт возьми, Жорж. — Я хочу полететь на Луну. Если ты не со мной, давай кончать волынку, и я займусь этим без тебя. Стронг шлепнул по столу. — Брось, Делоус. Я же не отказываюсь? — Все или ничего. Такой шанс я не упущу. Я хочу быть первым человеком на Луне. — Хм... Идем-ка, мы опоздали на заседание правления. Выходя из кабинета, аккуратный Стронг выключил свет. Гарриман видел это в тысячный раз, но теперь предложил. А что если свет будет выключаться автоматически, когда ты выходишь из комнаты? Хм, а если в комнате кто-нибудь остался? Ну, пусть эта штука срабатывает лишь тогда, когда в помещении никого нет. Пусть она реагирует, к примеру, на тепло человеческого тела. Уж больно дорого и сложно. Вовсе не обязательно. Подкину-ка я эту идейку Фергюссону. Приборчик должен быть размером с выключатель и дешёвым, чтобы экономия энергии окупала его. И как же он будет работать, спросил Стронг. Откуда я знаю? Я же не инженер. Пусть об этом подумают Фергюсон и его головастые ребята. Эту штуку будет нелегко продать. Выключать свет или нет вопрос темперамента. Мой темперамент диктует мне аккуратность. Твой нет. Если прибор не отвечает темпераменту человека, его не купят, возразил Стронг. Купят, если почувют выгоду. Энергии не хватает, и чем дальше, тем больше Ну, это дело поправимое. Как раз об этом мы и будем думать на сегодняшнем заседании. В этом мире, Джордж, временные трудности становятся постоянным фактором. Но вы выключатель будут покупать? Стронг достал блокнот и ручку. Завтра позвоню Фергрисону. Агариман тут же, но всегда забыл об этом. Сколько мы выручим, если продадим акции Roadways и Belt Transport Corporation? Спросила Ну Стронга уже на крыше. Плюс акции New World Homes. Ты что, с ума сошёл? Может быть, мне нужны наличные. Всё, что ты сможешь наскрести. Отродьлые себя транспорт давно пора избавиться. Ты что, спятил? Из всех фирм, что ты поддерживаешь, эти самые солидные. Когда я с ними связался, они ещё не были солидными. Ручаюсь, Джордж, в Родтауне скоро крышка. Они сгинут, как те городки, что стояли вдоль железных дорог. Лет через сто во всей Америке ни одного не останется. Как нужно делать деньги, Джордж? Покупать подешевле, а продавать подороже. Это только половина правила. Твоя половина. А еще нужно угадывать тенденцию развития, стимулировать ее и не отставать от времени. Продай эти акции, Джордж. Мне нужны свободные деньги. На крышу опустилось такси. Оно в несколько минут перенесло компаньонов на крышу Гемисфер Пауэр Билдинг. Они спустились на самый нижний подземный этаж в конференц-зал. В те времена состоятельные люди предпочитали забираться поглубже на случай атомной бомбардировки, хотя на земле царил прочный мир. Однако зал вовсе не походил на убежище, скорее на гостиную в богатом доме. Во всю стену раскинулась панорама вид города с птичьего полёта. Эффект достигался стереотрансляцией с крыши. Все уже были в сборе. Диксон кивнул Гариману и Стронгу, глянул на часы и произнёс: — Ну вот, джентльмены, наш онфан Торибль явился, и мы можем начинать. Он уселся в председательское кресло, взял молоток и постучал, призывая к тишине. — Протоколы последнего заседания перед вами. Когда будете готовы, дайте сигнал. Гарриман глянул на бумаги и нажал кнопку. Перед ним высветился зеленый кружок. Большая часть директоров сделала то же. — Кто начнет? — спросил он, переводя взгляд с одного на другого. Ага, ты, Джордж, начинай. Я хотел бы послушать отчёты, насупившись, сказал Странк и тоже нажал кнопку. И зелёный кружок перед Диксоном был чуть побольше, чем у прочих. Он нажал кнопку, и на экране, укреплённом над столом, зажглось слово "запись". "Отчёты по текущим делам", объявил Диксон и нажал другую кнопку. Откуда-то раздался женский голос. Гарриман слушал, держа ручку над бумагой. Действовали 13 ядерных реакторов типа Кюри, на 5 больше, чем во время прошлого заседания. Реакторы Саскуэ, Ханны и Чарльстона вышли на проектную мощность, и дороги Атлантического побережья снова работали с нормальной нагрузкой. Дорога Чикаго-Лос-Анджелес должна заработать в ближайшие полмесяца. Энергии все еще не хватает, но конец кризиса близок. Все это было важно, но сейчас мало трогало Гарримана. Кризис, наступивший после взрыва энергетического спутника, понемногу преодолевался, но для него он был лишь одним из препятствий к космическому полёту. 3 года назад, когда появилось изотопное топливо Харпера-Эриксона, казалось, что не только решена проблема безопасной эксплуатации энергетического сердца континента, но и появился мощный стимул развития космонавтики. Грузовая ракета с ядерным реактором на борту занимала стационарную орбиту А малые ракеты сновали между Нею и Землёй, поднимая на спутник сырьё для реактора и возвращаясь на планету с изотопным топливом, которое ждала вся промышленность. Гариман вкладывал деньги в этот спутник не только как один из директоров энергетического синдиката, но и ради своих целей. Так он надеялся получить изотопное горючее для полёта на Луну, и ему не хотелось клянчить горючее у военных, а тем более у правительства. Дело было верное. Его мог потянуть кто угодно, а уж Гаримону сам Бог велел. У него был корабль, будет и горючее. Корабль был его собственный. Правда, баллистическая транспортная ракета нуждалась в доработках. Следовало заменить двигатели, снять крылья. Имя уже поменяли. Brisbane City стал Санта-Марией, и нужно было горючее. На топливе-то всё и застопорилось. Большая часть уходила на транспортный челнок. А потом возник всё американский энергетический дефицит. И спутник уже не мог его перекрыть. Тогда синдикат ухватился за низкотемпературные реакторы типа Кюри, где уран использовался напрямую. Он таким образом предпочёл углубление дефицита и необходимости запуска новых спутников. Но на Кюри нельзя было получить изотопное топливо. И Гариман решил было надавить на политиков, чтобы открыть Санта-Марии путь на Луну. И тут энергоспутник разнёсло в пыль. Голос Диксона вывел Гарримана из задумчивости. Меня отчёт устраивает. Если не возражаете, джентльмены, примем их в предлагаемом варианте. Через 90 дней мы достигнем прежнего уровня. Но без резерва, заметил Гарриман. А пока мы здесь сидим, родилось много детей. Вы возражаете против отчёта, Джиджи? Нет? Отлично. Далее. Отчёт не связан с обществом. Позвольте, джентльмены, обратить ваше внимание на первый пункт. Наш швейцарский президент предлагает систему ежегодных выплат, льгот, стипендий и так далее для членов семей персонала Энергоспутника и пилота Шарона. Смотри приложение C. Возразил Фине Осморган, руководитель 300 Cousin Incorporated. Зачем это, эт? Конечно, очень жалеть их людей, но ведь мы хорошо им платили и страховали по высшей ставке. «Зачем же эта благотворительность?» «Разве не ясно?» — усмехнулся Гарриман. «Я согласен, нужно платить. Отдай, что должен, а то придется отдать вдвое». «Должен? Это девятьсот-то тысяч?» — возразил Морган. «Один момент, джентльмены», — подал голос вице-президент по общественным связям. «Мистер Морган, если вы повнимательнее прочтете мои предложения, то увидите, что выплаты на 35% окупятся их рекламой». Морган вчитался повнимательней. «Ммм, так бы сразу и сказали. Ничего не поделаешь, заплатим. Хотя мне не нравится сам прецедент. Иначе нам нечего было бы рекламировать». «Да, но...» — вмешался Диксон. «Мистер Гарриман внес предложение. Прошу голосовать». Все, даже Морган, зажгли зеленые огоньки. «Следующий пункт похож на предыдущий. Некая миссис... эээ... -э, Гарфилд... через своего адвоката сообщает, что мы несём ответственность за врождённый физический недостаток её ребёнка. Он родился в момент взрыва энергоспутника, и рожала миссис Гарфил в том районе, над которым была катастрофа. Она требует в виде компенсации полмиллиона долларов. Морган взглянул на Гарфилмана. "Вы делоос, наверное, посоветуете не доводить дело до суда". Совсем наоборот, мы выиграем процесс. Ну почему же, Джиджи, удивился Диксон. Мне кажется, мы могли бы откупиться 10ю или 15ю тысячами. Зачем нам гласка? Да, шума будет много, но мы должны бороться, несмотря на него. Я не вижу в этом вопросе сходства с предыдущим. Ни миссис Гарфилд, ни её отроди не работали на нас. Во-вторых, любой дурак знает, что нельзя при рождении искалечить ребёнка облучением. Для этого надо воздействовать на гены родителей. И в третьих, если мы сейчас пустим это дело на самотёк, то потом нам придётся платить за каждого нового урода. Лучше уж потратиться на адвокатов, но не давать этой стерве ни гроша. Процесс может унести кучу денег, заметил Диксон. Но если мы сдадимся, то потеряем ещё больше. В конце концов, мы всегда можем подкупить судью. Вице-президент по общественным связям что-то шепнул Диксону, а потом объявил: "Я поддерживаю мистера Гаримона". Наши специалисты придерживаются того же мнения. Предложение одобрили. Следующий вопрос, продолжал Диксон, касается исков на перебои в движении дорог из-за энергетического кризиса. Жалуются кто на помехи в делах, кто на потерю времени, а кто и на то, и на другое. Самые серьёзные иски от акционеров Roadways. Они пишут, что мы тесно связаны с Roadways и не должны отводить энергию от дорог. Дилоус, это по вашей части. Что посоветуете? Забыть об этом. Почему? Это конкретные иски, и наш синдикат тут ни при чем. Родуэйс продает энергию, ну и помоги им, Бог. А мы с ними никак не связаны. По крайней мере, не документально. На один иск к нам приходится дюжина к Родуэйс. Мы их побьем. Почему вы так уверены? Гарриман развалился в кресле, перекинул ногу через подлокотник. Давным-давно я служил курьером у Western Union и между делом читал всё, что под руку попадается. Однажды я прочёл контракт на оборотной стороне телеграфного бланка. Помните, такие большие жёлтые. Вы заполняли одну сторону бланка и тем самым соглашались с контрактом, хотя почти никто не осознавал этого. Знаете, какие обязательства брала на себя компания? Надо думать, доставить телеграмму, а вот и нет. Анна гарантировала, что попытается, если это возможно, доставить сообщение. А если возможности не будет, то компания ответственности не несёт. При этом они могли использовать для доставки верблюжий караван или запрячь улитку. Я читал и перечитывал этот шедевр, пока не заучил наизусть. Прекраснее, может быть, только поэзия. С тех пор все мои контракты составлялись таким же образом. Любой иск Кродова по из-за потерянного времени не будет отклонён. И во время категория невещественная в самом худшем случае, а таких случаев ещё не было. Родойс отвечает лишь в объёме оплаченных грузовых перевозок и продонов билетов. Поэтому я и говорю, забудьте. Послушайте, Деди, встрепенулся Морган. Значит, если я поеду в свой загородный дом и почему-либо не доберусь туда, то Родойс за это не несёт ответственности, даже если вы по пути умрёте голодной смертью, усмехнулся Гариман. Лучше летите на своём коптере. Он снова повернулся к Диксону. Предлагаю сгрузить все эти иски в кучу и пусть за нас отбывает Сара Дойс. Немного погоди, Диксон объявил. Повестка исчерпана, но наш коллега мистер Гариман желает высказаться. Он не изложил заранее суть выступления, но я думаю, мы его выслушаем. Морган кисло посмотрел на Гаримана. Ладно. За пару центов я заставил бы вас помучиться от любопытства, усмехнулся Гарриман, поднимаясь. Но все зароптали, не желая терять время. Господин председатель, друзья и, он глянул на Моргана, и компаньоны. Вы все знаете, как я интересуюсь космическими полётами, Диксон уставился на него. Оставьте эту чепуху, Дилоус. Не будь я председателем, я бы первый сбежал отсюда. Вот так всегда, кивнул Гарриман. Так было, так есть и так будет. Послушайте, когда 3 года назад мы взялись за Энергоспутник, космические полёты казались нам даром небес. Многие из нас, и я в том числе, вошли в SpaceSys Incorporated, субсидируя исследования и реализацию проектов. Мы покорили околоземное пространство. Орбитальные ракеты можно было доработать, послать на Луну, а оттуда со временем куда угодно. Остановка была лишь за финансированием и политической поддержкой. Технические проблемы космических перелетов были решены еще в послевоенные годы. А открытие Харпера Эриксона и создание энергоспутника сделали их реальностью ближайшего времени. Поэтому я не возражал, когда часть изотопного горючего пошла на промышленные нужды. Он оглядел собрание. Я спокойно ждал. А нужно было нажать на все рычаги и потребовать от вас горючее. И вы бы дали, лишь бы я отстал. Этот шанс самый лучший мы упустили. Нет спутника, нет горячего, нет даже челночного корабля. Мы вернулись к исходной точке, к послевоенным годам. И всё же, он сделал паузу. И всё же я предлагаю построить космический корабль и отправить его на Луну, первым ответил Диксон. Вы себе сами противоречите, Делоуз. Сначала говорите, что это невозможно, а потом предлагаете строить корабль. Я не говорил, что это невозможно. Я сказал, что мы упустили наиболее благоприятную возможность. Время космических полетов уже настало. На Земле становится все теснее. Дневной рацион сейчас меньше, чем 30 лет назад. И каждую минуту появляются 46 младенцев. Это значит 65 тысяч ежедневно и 25 миллионов в год. Нашей расе пришло время вырваться в космос. Сам Бог предоставляет нам возможность решить эту проблему. Всё верно, наилучший шанс мы упустили, но это относится к частным техническим вопросам. Основной проблемой остаётся финансирование. Поэтому я обращаюсь именно к вам, джентльмены, ведь этот зал финансовый центр всего мира. Господин председатель поднялся Морган. Поскольку деловая часть закончена, я вынужден откланяться. Диксон кивнул. Будьте здоровы, Финеас, сказал Гарриман. Не смею вас задерживать. Итак, всё упирается в деньги, а деньги нужно искать именно здесь. Я предлагаю финансировать полёт на Луну. Собрание восприняло это спокойно. Все здесь хорошо знали Гарримана. Кто поддерживает предложение ДД? наконец спросил Диксон. Один момент, господин председатель, подал голос Джек Энтенса, президент телевизионной корпорации, охватывающей два континента. Я хочу задать дело у пару вопросов. Он обернулся к Гариману. Я поддерживал вас, Джиджи, когда вы занялись Spaceways. Это обошлось мне не так уж дорого и принесло определённую пользу науке и образованию. Но в межпланетные полёты я не верю. Это чистая фантастика. Куда ни шло подыгрывать вам, пока вы держались в рамках благоразумия. Но как вы собираетесь попасть на Луну? Вы же сами сказали, что горючего нет. Не темните, Джеп, улыбнулся Гариман. Я хорошо знаю, почему вы меня поддерживали. На науку вам плевать. Вы пяти центов с роду в неё не вложили. Вам нужна монополия на телевидение. Держитесь за меня, и вы её получите. Иначе я договорюсь с Recreation Limited. Они готовы платить мне, чтобы я приглядывал за вами. Интенса недоверчиво глянул на него. Что от меня потребуется? Ваша последняя рубашка, зубная щётка и обручальное кольцо вашей жены. Если рекрейшен не предложит больше. Чёрт подериди Лоус, вы хитрее самого дьявола. В ваших устах, Джек, это комплимент. Но мне смешно, когда вы спрашиваете, как я собираюсь достичь луны. Не всё ли вам равно? Вы же не отличите ракетный двигатель от обезьяны. Во всей нашей команде не найдётся человека, который разбирался бы в приборах, не считая столовых, конечно. Но я всё же скажу вам, как достичь луны. Я найму головастых парней, дам им всё, что потребуется, присмотрю, чтобы их не обижали с деньгами, растолкую, что мне от них надо и отойду в сторонку, но так, чтобы не терять их из вида. Примерно так и осуществлялся Манхэттенский проект. Помните, разработка ядерной бомбы. Возглавлял всё дело парень, который путал нейтрон с дядешкой Иджоржем, но он получил четыре варианта решения проблемы. Вот почему я уверен, что горючее у меня будет. и даже нескольких видов. Вы всерьёз рассчитываете на успех этой авантюры? спросил Диксон. Мне кажется, вы собираетесь вправлить нас в довольно сомнительное дело, как с финансовой, так и с научной точки зрения. Поймите, я не против вашего предложения. На хорошее дело не жалко 10-15 тысяч долларов. Но здесь я не вижу для себя делового интереса. 10-15 тысяч, подался вперёд Гариман. Речь идёт по меньшей мере о 2 миллионах, и в ходе работ нам придётся ещё не раз расхошеливаться. Это же самое крупное дело с тех пор, как Колумб открыл Новый Свет. Я не знаю, какую выгоду мы извлечём из проекта. Не могу назвать все пункты нашей прибыли, но я её чувствую. Главная прибыль в самой Луне. Это же целая новая планета. Дэн, такого ещё не бывало. Если мы не отыщем способа выцедить из этого пару долларов, то лучше нам уйти на покой. По существу нам предлагают Манхэттен за 24 доллара и ящик виски. «Послушать вас», — улыбнулся Диксон, — «так это единственный шанс в нашей жизни». «Чепуха. Это величайший шанс во всей истории человечества. Идет золотой дождь, подставляй карманы». Рядом с Сентенси сидел Гарстон Пи Джей Джонс, директор трансамериканского и полудюжины других банков. Он был, пожалуй, побогаче любого из собравшихся. Джонс тщательно стряхнул сигару в двухдюймовый столбик пепла и сухо произнёс: "Мистер Гарриман, я с удовольствием уступаю вам за 50 центов все свои настоящие и будущие интересы, связанные с Луной". "Беру", Гарриман пришёл в восторг. Энтенса завоченно прикусил губу и встал. Постойте, Джонс, я даю доллар полтора, парировал Гарриман. Два, процедил Энтенса. Пять. Тор продолжался. На 10 долларов Энтенса сдался и сел с прежним задумчивым видом. Гарриман огляделся с довольной улыбкой. Кто здесь юрист? Вопрос был чисто риторическим. Он отлично знал, что из 17 директоров 11 юристы. Эй, Тони, подкинь-ка мне статью, чтобы мы могли составить такую купчую, которую не расторгнет даже Господь Бог. Все права собственности, все интересы нынешние, будущие и прирождённые, прямые и косвенные и так далее и тому подобное. Переходит от мистера Джонса ко мне за 10 долларов наличными. И напиши всё это по латыни. Так, мистер Джонс. Тот сухо усмехнулся. Так, молодой человек. Он сунул десятку в карман. Я использую эту бумажку как наглядное пособие. Пусть мои внуки знают, как легко можно делать деньги. Энтэнса смотрел то на Джонса, то на Гаримана. Чудесно объявил Гариман: "Джентльмены, мистер Джонс установил цену на продажу своих интересов на Луне. Население нашей планеты около 3 миллиардов человек. Следовательно, Луну можно оценить приблизительно в 30 миллиардов долларов". Он достал бумажник. Кто ещё хочет продать? — Покупаю в любом количестве, по десять долларов в кусок. — Даю двадцать! — крикнул Интенса. Гарриман мрачно посмотрел на него. — Оставьте, Джек, мы же в одной команде. Давайте сойдемся на пятнадцати. Диксон постучал по столу. — Джентльмены, займитесь этим после заседания. Кто еще поддерживает предложение мистера Гарримана? — Я продал все свои права мистеру Гарриману, — сказал Гастон Джонс. — Давайте голосовать. — Гарриман. Никто не возражал. Предложение провалили одиннадцатью голосами против трёх, самого Гаримана, Стронга и Энтенси. Гариман поспешил, пока никто не ушёл, снова обратиться к собранию. Так я и думал. Открою карты. Я хочу просить наш синдикат, поскольку он больше не интересуется космосом, уступить то, что может мне понадобиться: патенты, технологии, оборудование и прочее, что связано с космическими полётами. и не связано с производством энергии на планете. Наш недолгий роман с энергоспутником дал потомство, и я хочу этим воспользоваться. Я не прошу никаких обязательств, только согласия не противодействовать моим личным интересам, поскольку они не идут вразрез с интересами синдиката. Что скажете, джентльмены? Согласитесь, и я отвяжусь. Джонс изучал кончик сигары. Не вижу причины отказывать, джентльмены. Заметьте, я говорю как абсолютно незаинтересованная сторона. Думаю, мы так и сделаем, Дилоус, согласился Диксон. Но продавать ничего не будем, дадим в займы. Если вам удастся, синдикат останется в деле. Никто не возражает. Возражений не было. Таким образом, политика синдиката определилась и по этому пункту. Большое совещание закончилось, точнее, распалось на несколько маленьких. Гариман шёпотом договорился с Сентанси о встрече, Гастон Джонс что-то тихо внушал Диксону. "Джордж", вдруг обратился он к Стронгу. "Можно вас спросить? Ради бога, но ответа не гарантирую. Я всегда считал вас очень разумным и осторожным человеком. Почему вы работаете в паре с Гариманом?" Он же просто сбриндел. Стронг замялся. Мне полагалось бы возражать, ведь он мой друг, Но я не могу. Сбрендил так сбрендил. Каждая безумная идея делоуза оборачивается прибылью. Вы знаете, я дотошноты не люблю, когда мной руководят. Но его бредням я доверяю больше, чем иным бухгалтерским выкладкам. Джонс воздел брови. "Ну это что же? Прикосновение Медаса. Согласно легенде, фригийский царь Медас получил от Диониса способность превращать в золото всё, к чему не прикоснётся". и едва не умер от голода, прежде чем смыл этот дар в истоках Пактола. — Называйте, как хотите. — Не забывайте, чем кончил Мидас. — Всего наилучшего, господа. Гарриман попрощался с интенцией, и они со Стронгом пошли из зала. Диксон озабоченно смотрел им вслед.